Глава 34. Разлив Нила близится к концу. Землемеры давно разъехались и работали в поте лица. Да, не во все части и провинции мы смогли послать людей, но достаточно большой кусок Египта уже начинает жить по новым законам. Следующий год захватит еще часть, потом еще, А потом землемеры вернутся на старые места и займутся проверкой. После каждого разлива границы всегда немного смещаются. Это зависит от рельефа и запасов воды, что оставляет после себя река. Приближается третье и последнее время года. Перед Сезон посева. Трижды вспыхивали восстания, но два из них, на удивление, быстро погасли. Все же, как считают мои советники, легенды о прилетевшей на огненной птице дочери великого Ра сыграли здесь свою роль. Но ну и не последний довод в пользу моей идеи, Разрозненность богатых людей. Им некого особо нанимать, так как в глазах войска я не просто царица. Я мудра не по годам, справедлива и божественна. Именно такие разговоры ходят обо мне в армии. Безусловно, мне это кажется забавным. Но военные реально благодарны за то, что я сняла с их шеи жрецов. Единственный действующий храм в каждом городе, не более одного на город, это храм Великого Ра, и дочери его мудрый Маат. И под страхом смертной казни жрецам запрещено принимать от населения пожертвования ценою более одной двадцатой части дебена. Это не даст жрецам умереть с голоду, но и не даст возможности жаровать и копить богатство, чтобы потом, в приступе религиозного идиотизма, взять и сжечь несколько тонн отборной пшеницы, посвящая жертву очередному божеству. За жертвоприношение животных грозит еще и разрушение храма. Более того, каждый каждой из действующих храмов Ра с посыльными была отправлена чаша. Все они сделаны по одному образцу, украшены изображением солнечного диска и имеют практически одинаковый размер. Вот именно такую меру зерна им дозволено принимать от посетителей, желающих сделать пожертвование. Большая часть людей, те самые пахари и животноводы, никогда в жизни не держали дебен в руках. Одна двадцатая дебина — это взнос богача, а с землепашцы или виноградаря можно получить 200-300 граммов зерна. Я помню, какой бой я выдержала после коронации с Атоном. Да, к сожалению, слишком поздно я поняла, что была излишне беспечна и легкомысленно. Жрец был свято уверен, что вот теперь-то, когда сметены в кучу все его соперники, он развернётся всю ширь. Мне вовсе не стоило обольщаться его величественным и благообразным видом. Как и многие власть имущие, он хотел только одного — еще больше власти. Самое интересное, что он был прекрасно образован, знал несколько языков, собирал редкие папирусы и был весьма умён. Но умен как-то не по-настоящему. Сложно объяснить, как такой умник мог искренне верить, что сожжение зерна угодно великому ра, что страдать и голодать — удел низших, что его, отона, власть от Бога. А, возможно, он в это никогда и не верил. Но именно такой поступок на глазах у голодной толпы давал ему ощущение своего могущества. Сложно сказать, так ли это. Дело не в том, что именно я не верю в Ра. Дело в том, что он получил свой пост не просто так. Он выходец из очень богатой и знатной семьи. Он прошёл школу и, в отличие от нищих служителей, сразу стал на ступень выше, помощником одного из приближенных верховного жреца. Он наверняка интриговал и подкупал соперников, чтобы заполучить этот пост. И этот умник додумался грозить мне гневом великого Ра. Ёжечки-божечки, он бы мне еще адскими сковородками пригрозил, слов нет. Требовал от он, кстати, ни много ни мало, а отдать ему все храмы прежних богов со всем содержимым. «Да мне денег в казне не хватает, а тут еще этот охотник за сокровищами». Он даже весьма прозрачно намекнул, что мой полет на Дельтаплане вовсе не говорит о моей божественной сущности. Я думаю, великая царица Инеткаус, что любой человек сможет воспользоваться такими крыльями. Не знаю, что за мудрец изобрел их для тебя, царица, но это был человек. Я, как верховный жрец, вижу это ясно. И не дело дочери Ра делить храм с отцом. Никогда Маат не была равна великому Ра. Пор наш проходил без свидетелей. Ближе к вечеру, когда все церемонии были окончены, и когда Атон вдостально молился и собрал жирные подношения от присутствующих богачей, вслед за жрецами, в белых одеяниях и детским хором шли рабы, не один десяток, и руки всех были заняты богатыми дарами храму. Простой народ к Верховному, естественно, даже не допускали. В комнате, где я его приняла, присутствовал только Сифу, как мой телохранитель, на завтра была назначена официальная церемония приема жрецов царицей совместная молитва великому ра о благоденствии народа и прочее а пока у нас состоялся предварительный разговор сифу стоял с каменным лицом и ждал когда у меня кончится терпение увидев что я беру в руки диск даже незаметно улыбнулся исчезнув из кабинета я оказалась в своей комнате напугав убиравшую там хати Она еще не видела, как я перемещаюсь. «Ну, шило в мешке не утаишь, а у меня будет лишний свидетель, подтверждающий мою божественную сущность». Нервно походив несколько минут по прохладным плитам пола, я немного успокоилась, надела перед большим бронзовым зеркалом корону, что сняла после церемонии, слишком уж она давила на голову, и вернулась к несколько оторопевшему верховному жрецу. «Верховный!» Когда ты найдешь мудреца, что изготовит тебе крылья, и научишься так же, как я, исчезать и появляться по своей прихоти, тогда я, дочь великого Ра, стану с тобой разговаривать на равных. А пока ты свободен. Возможно, это и было моей большой ошибкой — показать жрецу возможности диска и даже не пригрозить карами за дерзость. Знала бы, чем кончится, наше противостояние казнило бы сразу. Но тогда Атона я не боялась, понимала, что до второго диска он не доберется. Тот надежно спрятан в сокровищнице, и даже и догб не знает, в каком именно из бесчисленных сундуков я его зарыла. Я не боюсь его и сейчас, только жалею о том, что время нельзя повернуть вспять. Через некоторое время после коронации по Мемфису и даже по дворцу тяжком пошли слухи, что царица... Обычная женщина, но коварно завладела оружием богов. Что боги гневаются на закрытые храмы, и великий Ра недоволен, что его священное оружие оскверняют руки женщины. Что сила царицы слабеет, и скоро боги вернутся в свои храмы, откуда их изгнала нечестивица. Слухи росли и ширились. Народ шептался и не знал, чему верить. Все как бы... забыли о расплавленной груди камня, которая осталась от храма Анубиса. И третье восстание, обильно снабженное деньгами жрецов из тайных хранилищ, полыхнуло одновременно в нескольких городах.